Андре Нортон. «Патруль не сдается». Глава 1: Ни одно окно не нарушало торжественную официальность четырех стен кабинета. В чопорном помещении не было места веселым лучам солнца. Однако пять лежавших на столе дисков сияли, казалось, сами по себе. Возможно, это светилось и играла энергия будущих событий и перемен, таившаяся в них. Но эта игра воображения не могла бы смягчить неумолимые факты бытия. Доктор Гордон Эш, один из четырех сидевших здесь людей, в угрюмом молчании взиравших на игру света, слегка потряс головой, избавляясь от паутины домыслов. Его сосед справа, полковник Келгарис, хрипло спросил, подавшись вперед. «А все-таки тут не может быть ошибки?» «Ты же сам видел показания детектора». С холодной рассудительностью ответил седовласый пожилой сухопарый человек, сидевший за столом. «Ошибки нет. К этим пяти кто-то точно получил допуск». «И мы потеряли теперь два реальных шанса изымевшихся», – пробормотал Эш. «В этом-то и заключалась проблема, заставившая их здесь собраться». «А я-то полагал, что их тщательно охраняют», – упрекнул седовласого Келгарис. Непроницаемое лицо Флориана Валдера даже не дрогнуло. «Были приняты все мыслимые меры предосторожности, но, к сожалению, среди нас оказался Крот, заблаговременно внедренный шпион». «Кто?» – нетерпеливо перебил его Кэлгорис. Эш оглядел своих собеседников. «Полковник Келгарис, возглавлявший часть проекта «Звезда». Флориан Валдер – начальник охраны на станции». «Доктор Джеймс Ратвин». «Кэмдон!» – выпалил он, сам поражаясь тому ответу, которому его привела неумолимая логика. Валдер кивнул. Впервые за долгое время своей совместной работы Эш заметил выражение растерянности на лице Келгариса. «Кэмдон! Но ведь его прислали...» Глаза полковника сощурились. «Его должны были направить...» Ну, подсадную утку обязательно бы обнаружили на одной из контрольных станций. Ну да, его действительно направили для работы к нам. Тут все в порядке. Впервые за время разговора в голосе Валдера промелькнул проблеск эмоции: Он был тщательно законспирирован. Должно быть, его завербовали лет 20, а то и 30 тому назад. С самого начала его поступления для участия в проекте. Ну что ж. «Он действительно оправдал надежды своих хозяев, верно?» – проворчал Джеймс Ратвин. Он задумчиво пожевал толстые губы, не отрывая взгляда от дисков. «И как давно он получил доступ к дискам?» – поинтересовался он. Мысли Эша, весьма болезненно переживавшего столь вероломное предательство, сразу же переключились на этот важный факт. Теперь, когда непоправимый ущерб был уже причинен, оставшееся в их распоряжении время становилось важнейшим фактором в этом уравнении. «Вот как раз этого мы и не знаем!» С трудом выдавил из себя Валдер, словно стыдясь признаться в своей неосведомленности. «Следовательно, давайте предположим самое худшее. Противник получил информацию на самой ранней стадии». Заявление Ратвина по своей суде было столь же ошеломительно, как и шок. пережитый ими, когда Валдер объявил о беде. «Да что вы, 18 месяцев назад?» запротестовал Эш. Ратвин кивнул. «Кэмдон принимал участие в проекте с самого начала. Эти навигаторские кассеты кочевали по всем отделам, а новый детектор вступил в действие лишь две недели назад. Это ведь было обнаружено при первой же проверке?» спросил он Валдера. «Да?» «При первом же обходе», – подтвердил начальник охраны. «Кэмдон покинул базу шесть дней назад. Но как посредник он принимал участие в работе с самого начала». «Но ведь он же каждый раз был вынужден проходить через КПП», – удивился Келгарис. «Я полагал, что там и мышь не проскочит». Полковник просиял от неожиданной мысли. «Может, он и переснял кассеты, а вот вывести с базы не смог». «Его комнату осмотрели?» Валдер недовольно поджал губы. «Не надо, полковник!» Заметил он устало. «Мы с вами не в детском саду. Чтобы подтвердить успешность его миссии, послушайте». Он ткнул клавишу на столе, и в кабинете зазвучал бесстрастный голос комментатора новостей. Опасения за безопасность Кэдмана, инспектора космических баз от комитета западного полушария, подтвердились при обнаружении останков авиакатастрофы в горах. Мистер Кемден возвращался из звездной лаборатории, когда его самолет потерял связь с аэродромом. Сообщения метеорологов о проходившем в том регионе грозовом фронте вызвали... Валдер щелкнул выключателем. «Это правда или всего лишь прикрытие?» – удивился вслух Келгарис. «Может быть и то, и другое». «Они, например, могли преднамеренно списать его, когда получили все, что от него требовалось», – признал Валдер. «Но возвращаясь к нашим проблемам, доктор Ратвин совершенно прав, подозревая самое худшее. Мне кажется, мы можем преуспеть в нашем проекте, лишь исходя из предположения, что кассеты были выкрадены за прошедшие 18 месяцев, и действовать мы обязаны соответственно». В кабинете воцарилась тишина». Все погрузились в свои собственные мысли. Эш скользнул поглубже в кресло. Его мозг наполнили воспоминания. Начало всему положила операция «Ретроспектива», когда прошедший особый курс программы обучения агенты во времени сновали взад и вперед по историческому прошлому, пытаясь выследить источник потрясающих знаний, которые неожиданно для всего мира вдруг принялись эксплуатировать восточные коммунистические государства. Сам Эш и его молодой партнер Рос Мердек приняли непосредственное участие в заключительной акции, которая открыла тайну, выследив источник сведений не в ранних и позабытых земных цивилизациях, но в потерпевшем катастрофу звездолете Галактической империи. Империи столь древней, что она процветала еще в то время, когда ледники покрывали большую часть Европы и Северной Америки. А сами земляне – еще обитали в пещерах. Мэрдок, загнанный разведкой красных в один из таких поврежденных звездолетов, случайно вышел на связь с первоначальными хозяевами, которые затем прошли по цепи станций времени красных. Нашли грабителей и в отместку уничтожили всю систему их временных станций. Но инопланетянам не удалось обнаружить западную сеть. И годом позже был начат проект «Фолсом-1». И вновь Эш и Мердек вместе с новичком Апачем Трэвисом Фоксом отправились в прошлое и обнаружили там два звездолета. Один разбитый, а другой нетронутый. При попытке перенести уцелевший звездолет в настоящее, случайное стечение обстоятельств активизировало пульт управления с курсом, проложенным давно умершим инопланетным навигатором. И группа из четырех землян, Эш, Мэрдок, Фокс и случайно оставшийся в корабле техник совершили невольное путешествие по космосу, посетив три планеты, на которых от галактической цивилизации далекого прошлого теперь остались только руины. Навигационная кассета, докрутившись до конца, каким-то чудом вернула их на Землю с грузом подобных кассет, найденных в полуразрушенном здании на одном из миров, в руинах, которые, по всей видимости, когда-то были столицей государства, состоявшего не из областей стран или планет, а из целых солнечных систем. Да, они привезли целый груз кассет, и каждая – ключ ко многим мирам. Все эти древние галактические знания оказались сокровищем, о котором земляне не могли и мечтать, несмотря на извечный страх, что подобные открытия могут оказаться оружием во вражеских руках. Состоялась всемирная конференция, на которой с представителями всех стран поделились кассетами, выбранными наугад. Несмотря на столь взвешенный подход, каждое государство втайне оставалось при убеждении, что их соперники получили более лакомый кусок. Эш ни капли не сомневался в том, что в данный момент их собственные разведчики пытались сделать то же самое, что и Кемден. Однако это не на йоту не помогало решению сложившейся ситуации в отношении операции «Кошениль» – части их огромного проекта. Волей судьбы она теперь становилась самой важной. Некоторые из кассет оказались пустышками, либо слишком поврежденными, либо вели к мирам, непригодным для землян. Из пяти кассет, которые оказались продублированы Кемденом, три были бесполезны для противника – Но из оставшихся двух Эш сдвинул брови. Одна из них скрывала в себе цель, работу над которой они вели вот уже в течение 12 месяцев. Пересечь бездну космоса и основать колонию, успешную колонию, с тем, чтобы использовать ее впоследствии как плацдарм для продвижения к новым мирам. «Значит, нам надо пошевеливаться!» Отвлекшись от своих воспоминаний, Эш расслышал только концовку речи Ратвина. «А мне казалось, тебе потребуется по крайней мере еще три месяца, чтобы закончить обучение своих людей», – сухо заметил Валдер. Похожим на сосиску пальцем доктор почесал нижнюю губу. Жест, за которым Эш знал это по собственному опыту, должна была последовать очередная выходка. Полковник Келгарис тоже насторожился – Ему частенько приходилось выступать оппонентом политики Ратвина. «Мы все проверяем, да проверяем», – заявил Толстяк. «Конца и краю проверкам нет. Мы словно черепахи. Ползем, ползем, когда надо бы мчаться быстрее борзых. Я предупреждал с самого начала против чрезмерной осторожности. Можно подумать», – он обвел обвиняющим взглядом Эша и Келгариса. что в жизни не случается импровизаций, что все всегда делается строго по инструкции. Я утверждаю, что сейчас как раз наступил момент, когда мы должны рискнуть всем, иначе останемся в дураках. Стоит другим обнаружить хотя бы одну планетную установку, в которой они смогут разобраться, и... Палец переместился с губы и чиркнул по горлу. И с нами покончено, мы рыпнуться не успеем. Среди посвященных в проект многие согласятся с этим мнением. Эш это знал. Да и в стране, и в правительстве тоже. Публика привыкла к азартным ставкам, которые оканчивались в большинстве своем удачами. К сожалению, прошлое содержало немало подобных примеров. Но сам Эш согласиться на подобную спешку никак не мог. Он был там, среди звезд и не раз только чудом избегал полной катастрофы. И все потому, что у него не было соответствующей подготовки. «Мое мнение таково. Я предлагаю провести старт в течение недели», – объявил Ратвин. «Я так и доложу комитету». «Не согласен», – вступил в разговор Эш. Он бросил взгляд на Келгариса, ожидая поддержки. Однако молчание затянулось. Потом полковник развел руками и хмуро произнес. «Я тоже не согласен, но мое слово ничего не значит. Эш, что необходимо для ускорения времени отлета?» Ответил Ратвин. «Мы можем воспользоваться редексом, как я и требовал с самого начала». Эш выпрямился, сердито сжав губы и гневно сверкая глазами. «А я выражу протест в комитете». «Послушай, мы же имеем дело с людьми, с добровольцами, которые нам доверяют, а не с лабораторными кроликами!» Ратвин свел губы в презрительные усмешки. «Вы все как один сентиментальные души. Вы специалисты по прошлому. Вот скажи мне, Эш, всегда ли ты думаешь о безопасности своих подчиненных, когда посылаешь их на маршрут во времени? И согласись!» «Путешествие в пространстве менее рискованно, чем путешествие во времени. Эти добровольцы знали, на что идут. Они будут готовы». «Так ты предлагаешь рассказать им о функции Редекса и что он может сотворить с человеческой психикой?» Ответил вопросом на вопрос Эш. И «Именно! Пусть знают все!» Эша это не удовлетворило, и он хотел высказаться, но Келгарис прервал. Но если дело дойдет до этого, то ни у кого из нас нет прав принимать окончательное решение. Валдер уже подал рапорт о шпионаже. Нам остается только ждать приказов комитета. С видимым усилием, опираясь на подлокотники, Ратвин грузно поднялся с кресла. Верно, полковник. А теперь бы я предложил каждому из присутствующих хорошенько продумать дальнейшую работу собственных секторов. И после этого комментария он протопал к двери. Валдер выразительно оглядел оставшихся. Было очевидно, что ему не терпится вернуться к прерванной работе. Но Эшу не хотелось уходить с пустыми руками. У него появилось предчувствие, что события ускользают из-под контроля, что назревает кризис гораздо более полезный, чем простая кража документов. Всегда ли врага можно найти на другой стороне мира? «Или, может, он рядится в те же самые одежды, живет под одной крышей и даже разделяет на словах те же цели?» В коридоре он заколебался, и Келгарис, опередив его на пару шагов, нетерпеливо глянул через плечо. «Не переживай ты так, все равно у нас связаны руки». «И ты тоже согласен применить, Редекс? Уже второй раз за последний час Эш испытывал чувство, будто твердая почва уходит из-под ног. «Дело не в моем согласии или несогласии. Суть проблемы теперь в том, что либо мы возьмем вверх, либо нет. Если они получили фору в 18 месяцев, пусть даже в 12...» Руки полковника сжались в кулаки. «Уж их-то не удержит никакой гуманизм». «Так значит, ты убежден, что Ратвен добьется одобрения комитета?» «Эш, уж ты-то должен знать». Когда имеешь дело с перепуганными людьми, то они внимают лишь тому, что хотят слышать. Не забывай, доказать, что Редекс опасен, мы не можем. Но мы же его использовали лишь в строго контролируемом окружении. Ускорить процесс значит наплевать на все меры предосторожности. Отправить группу мужчин и женщин в их расовое прошлое и продержать их там слишком долго, ну, я просто не знаю, чем это грозит. Затряс головой Эш. «Но ты-то в операции ретроспектива с самого начала и такой великолепный успех!» «Мы действовали совершенно иным образом. Мы ориентировались на специально отобранных людей и возвращали их в те моменты истории, которые исключительно хорошо подходили к их личным темпераментам и ролям, которые они могли сыграть. Верно? Но даже тогда у нас случались неудачи. «Ты только вдумайся. Используя редокс, мы возвращаем их не во времени, а помещаем умственно и эмоционально в сложившиеся прототипы их собственных предков. А это совсем другое». «Апачи вызвались добровольно и прошли все тесты, которые психологи только могли выдумать. Но они ведь американцы сегодняшнего дня, а не кочевники 200-300 летней давности. «Если раз нарушить какой-то барьер, то в конце концов можно закончить ломкой всех барьеров». Келгарис нахмурился. «Ты подразумеваешь, ну, ты хочешь сказать, что они способны регрессировать полностью и потерять всякий контакт с настоящим». «Вот именно. Образование, специальные тренировки – это все хорошо. Но я возражаю против полного пробуждения расовой памяти». «Возврат к прошлому и тренинг должны идти рука об руку, иначе нам действительно не миновать беды». «Да, если б у нас было хоть немного времени». «Эш, я уверен, что Ратвин добьется одобрения своих планов, и Валдер его точно поддержит». «Тогда придется предупредить Фокса и всех остальных. У них имеется право на выбор». Ратвин сказал, что так и поступят. В тоне полковника сквозило сомнение. Эш фыркнул. «Поверю лишь тогда, когда услышу это собственными ушами». «А не могли бы мы...» Эш обернулся и посмотрел на полковника. «Ты о чем?» «Ну, ты же сам сказал, что в нашей программе «Путешествия во времени» были свои неудачи. «Мы прогнозируем их, принимаем даже, когда сердцу больно». Когда мы бросили клич добровольцам для данного проекта, мы предупредили, что работа будет связана с большим риском. Тогда набрали три группы – эскимосы, апачи и гавайцы. Их специально подобрали из-за высокой способности к выживанию в прошлом. Эта способность крайне важна для колонистов на самых различных планетах. Хорошо, эскимосы и островитяне не предназначались для миров на тех кассетах, которые оказались продублированы. Но планета Тапас ждет Апачей, и нам только предстоит забросить их туда как можно быстрее. С какой стороны не посмотри, черт, все плохо. И я обращусь прямо к комитету. Келгарис пожал плечами. «Что ж, можешь рассчитывать на мою поддержку. Ты как будто не уверен, что удастся чего-нибудь добиться». «Ну, ты же знаешь наших торгашей. Тебе придется пошевеливаться, если хочешь опередить Ратвина. Он наверняка сейчас прямиком бросится к Стентону, Ризу и Маргейту. Он этого давно дожидался». «Но ведь есть же еще пресса. Общественное мнение поддержит нас». «Эш, признайся, что ты сказал это сгоряча». Отозвался Келгарис внезапно похолодевшим тоном. Эш залился краской. Нарушение секретности их миссии было сродни богохульству. Он принялся машинально отряхивать брюки. «Да...» – бесцветным голосом буркнул он. «Просто сорвалось языка. Я свяжусь с Хоугом и буду надеяться на лучшее». «А тем временем...» – деловито вставил Келгарис. «Мы примем все меры, чтобы пришпорить наши программы. Я бы предложил тебе отправиться в Нью-Йорк немедленно». «Мне? Но почему?» – подозрительно поинтересовался Эш. «Да потому что я не могу покинуть свой пост без приказа. Тем более, что это способно вызвать нежелательную для нас реакцию. Ты лично повидаешься с Холгом и все ему объяснишь. Ему необходимо знать все факты, иначе он не сможет противостоять Стентону в комитете». «Ты знаешь, чем мы располагаем, и у тебя достаточно авторитета, чтобы с тобой считались». «Я сделаю все, что в моих силах», – бодро отозвался Эш. Полковник почувствовал облегчение, чувствуя, как изменилось настроение коллеги. Келгарис проводил Эша взглядом до бокового коридора и только потом направился к себе в офис. Сидя за столом в кабинете, он смотрел в пустоту, не видя стен». В голове теснились картины невеселых размышлений. Затем он нажал серию клавиш и углубился в изучение символов, начавших мелькать на экране, встроенном в стол. Потом он решительно вдавил кнопку интеркома и поднес к микрофон, собираясь отдать приказ, который бы хоть ненадолго мог отстрочить навалившиеся на них неприятности. Конечно, Эш был великолепным специалистом в своей области – но за ним нужен глаз да глаз. Его частенько подводили эмоции. Бедвел! измени расписание для группы А. Пусть отправляются в гипнолабораторию. Немедленно!» И, положив микрофон, он снова невидяще уставился в одну точку на стене. Гипнотический сеанс длился три часа. Прерывать его было нельзя. И Эшу не удастся поговорить с рекрутами перед отлетом в Нью-Йорк. Таким образом, Келгарес одним махом избавлялся от излишних сейчас разговоров. Полковник невольно скривился. Он не испытывал гордости за себя. С одной стороны, он был абсолютно убежден, что Ратвин возьмет верх, а с другой склонялся к тому, что опасения Эша по поводу Редекса не безосновательны. Все это сводилось к старому девизу «Цель оправдывает средства». Они обязаны воспользоваться любой возможностью, чтобы Топас попал под их контроль. Пусть даже планета и была затеряна глубоко-глубоко в глубинах космоса у черта на куличках, но время утекало сквозь пальцы. Их вынуждали играть без козырей. Эш вернется, но, как надеялся Келгарис, лишь тогда, когда все так или иначе решится. — Решится. Закончится. — Келгарис моргнул. Может, с ними уже покончено? Это станет известно лишь тогда, когда звездолет с колонистами приземлится на том далеком мире, который получил кодовое название «ТАПАС».